глава 53 спустя час в кабинете мужа леди дарлин разливала по чашкам чай из мята и имбиря я выполнила все ваши условия сэр красивые губы мили и дрогнули в подобие улыбки теперь я готова выслушать вашу страшную тайну однако в этот раз лорд дарлин не ответил на слабую улыбку жены то что он собирался рассказать было государственной тайной «Если отец Эмилии, который являлся источником этой информации, узнает, что он не держит язык за зубами, то скажет много интересного». «Тайна и правда страшная, милая», — ответил сэр Джереми, со всей серьезностью и тяжело вздохнул. «Является государственной и расстроит тебя». Мужчина проделал ловкие пасы руками, обеспечив им полог тишины. «Не пугай меня!» Леди Эмилия с возрастающим удивлением наблюдала за действиями мужа. «Я не должен тебе раскрывать ее, но больше не могу смотреть на твои терзания». Леди Дарлин напряглась и вся обратилась вслух. «Эмилия, король Георг умирает, его дни сочтены». Глаза женщины широко распахнулись, лицо побледнело и будто сунулось на глазах. Леди Эмилия относилась к королю как к родному человеку, так как его величество — близкий друг ее отца. Короля Георга прокляли, как и нашего сына Эми. Лорд Дарлин не выдержал, и на мгновение мужественное лицо исказило болезненная гримаса. Темным проклятием быстрых крыльев. Но ни верховный маг, ни императорские целители не справляются. Оно медленно убивает нашего короля. С каждым днем ему становится хуже. Поэтому его величество перестал появляться в обществе, на официальных мероприятиях. Вместо него появляется принц Роберт. И поэтому, Эми, у нас с тобой надежда только на сильную духом девушку, которая всем сердцем хочет помочь нашему сыну. «Джереми, это ужасно!» — прошептала леди Эмилия, качая головой. «Как же так? Все считают, что король полностью выздоровел, но из-за заговора и покушения на семью очень занят». «А недавний прием во дворце, он же присутствовал на нем!» «На короле была качественная иллюзия, поэтому никто ни о чем не догадался», — сдержанно отозвался лорд. «Ты поняла, почему я выдал тебе государственную тайну?» «Да, конечно!» Леди Эмилия сцепила подрагивающие пальцы в замок так сильно, что костяшки побелели. Но уже через мгновение женщина резко поднялась, нервно заламывая тонкие руки, прошлась по кабинету, Потом подошла к мужу, который с беспокойством наблюдал за ней. Забралась к нему на колени и заглянула в напряженное лицо. «Я в порядке», — шепнула леди Эмилия. «Спасибо, что рассказал. Теперь я действительно больше не сомневаюсь». Женщина тихо вздохнула. Глаза на миг блеснули влагой, но она сдержалась, закусив губу. «Расскажи последние новости о нашей девочке», — сдержанно попросила Эмилия, полностью справившись с собой. Мужчина, не скрываясь, выдохнул с облегчением, крепче обнял любимую супругу. Хотя Эмилия никогда не была истеричкой, лорд Джереми все же переживал, как она воспримет информацию. Все же узнать о том, что сын болен чем-то практически неизлечимым, отчего умирает сам король, тяжелая весть. Но его хрустальная леди с достоинством выдержала и этот удар. Тинария сдала экзамены за второй курс. «Не все на отлично, но сдала. Преподаватели ею довольны и искренне восхищены ее успехами», охотно ответил лорд на вопрос супруги. «За полгода она уже освоила двухлетнюю программу обучения», с недоверием прошептала леди Дарлин. «Пресветлая, дай нашей девочке силы здоровья, она учится днем и ночью, и у меня сомнение, что она спит». «Уверен, почти не спит». «Ректор ясно дал понять ей и нам, что исключения не будет. Проклятие быстрых крыльев она изучит только на шестом курсе». «Как он сказал...» — лорд Джереми нахмурился, вспоминая. «Адепт должен быть подготовлен не только теоретически, но и магически. Должен вырасти как маг, иначе сгорит в собственной магии. Вот девочка и спешит». Мисс Эвелина как-то призналась мне, что иногда Тенария не спит неделями, помогая себе восстанавливаться магией. Тихо вздохнула леди Дарлин. «Я очень переживаю за нее». Лорд Дарлин бережно обнял супругу, осторожно прижал к себе, словно боялся повредить. «Не смотри, что девочка выглядит хрупкой. Она сильна духом, упрямая, и упорна. И, похоже, ради нашего Эда готова на многое. Тенария любит его». «Любит» тихо повторила леди Эмилия и пронзительно посмотрела на мужа. «Как к тенарии сейчас относятся в Академии? Получше?» «Ну, от шока уже отошли», усмехнулся лорд Джереми, «от первого. Но девушка постоянно всех удивляет то одним, то другим поступком». Леди Эмилия слабо улыбнулась в ответ, вспомнив рассказ подруги, которая преподавала в Столичной Академии Магии на всех курсах магическую защиту. Эми. Ее появление произвело эффект бомбы. Сначала никто не понял, кто она и почему к ней такое особое отношение. И мы, преподаватели, в том числе. Ректор, старый интриган, держал интригу до конца. И вот представь, Эми, в академии появляется таинственная девица в форме адептки, на груди знак особого отличия и расположения, королевская стрелия а за спиной тени принца Роберта, следуют за ней по пятам. При этом она совершенно невозмутимо спокойно с чувством собственного достоинства. Сначала все решили, что девушка немного много ни мало принцессы из соседней империи, которая инкогнито решила учиться в Академии Королевства. Все мечтали быть ей представленными, от адептов до преподавателей. Через время решили, что девушка невеста его высочества, ну или фаворитка, особенно когда принц пару раз появлялся в Академии и оба раза находил мисналт и беседовал с ней тета а тет «Когда же узнали, кто девушка на самом деле, отношение к ней резко изменилось. Я так полагаю, из-за ее неблагородного происхождения. Я наблюдала за ней и остальными, и скажу тебе, что тенарию Налт совершенно не трогали насмешки и пренебрежение остальных адептов. Несколько раз тени не вынуждены были принять меры к нескольким взорвавшимся. А потом как-то в столовой один адепт, оскорбивший ее, мгновенно уснул, упав лицом в рисовую кашу. Где находились в то время тени, не знаю, может, еду для себя накладывали на подносы. В общем, девочкой сама в обиду себя не дала. А как-то один адепт икал весь день на лекциях, а у другого началась диарея, причем внезапно и после оскорбления местенарии. Подруга смеялась, рассказывая о том, как Тинария завоевывала свое место во враждебной академии. Эмилии же было не смешно. Целительнице было и так нелегко, а леди не хотелось, чтобы девушку кто-либо обижал. Мис Налт приходила в столичный дом Дарлина в каждую субботу. Девушка навещала Эдварда, иногда проводя у его кровати по несколько часов, потом ужинала с читой Дарлинов кратко рассказывала о своих успехах и уходила. Вернее, экипаж Дарлинов увозил ее либо в Академию, либо в особняк Стрэнджей, где, Эмилия была уверена в этом, Тенария всю ночь снова что-то учила, писала, зубрила. С каждой новой встречи леди Дарлин все больше проникала симпатией к простой, искренней и целеустремленной девушке, истинной паре сына. От шока адепты и преподаватели уже отошли, от изумления нет. Лорд Джереми слабо улыбнулся. И у тинарии время от времени появляются новые враги. Да чтобы им пусто было, с возмущением воскликнула леди Дарлин. Бестолковые адепты, с которых теперь из-за ее успеваемости дерут в три шкуры, отозвался ее муж. Преподаватели поняли, насколько те ленивые теперь ужесточили требования к сдаче экзаменов. «Они могут причинить вред тенарии», — с беспокойством заметила леди Эмилия. «Не смогут. Тени круглосуточно охраняют Мисналт. Его высочество ясно выказал ей свое расположение. Твои старшие сыновья, которых ты как-то отправила в академию поговорить с особо противниками девочки, периодически наведываются в академию и разговаривают с обладателями особо длинных языков». «Грязные разговоры вот безделья», — прошепела леди. «Лучше бы эти адепты учились, а не злословили». «Наши сыновья именно это всем бездельникам и втолковывают, вежливым и понятным языком». «На них никто не жалуется за их вежливость», — усмехнулась леди жестко. «Пробовали, но принц дал понять, что одобряет вежливые разговоры всех дарлинов. Так и сказал». Некоторое время в кабинете стояла тишина. Лорд Дарлин дотянулся до чашек с уже остывшим чаем и взял сначала одну чашку, передав ее задумавшейся супруге, удобно расположившейся у него на коленях, а потом вторую для себя. Супруги сделали по глотку ароматного напитка, каждый думая о своем. «Тебе она нравится, да?» Леди Эмилия с любопытством заглянула в лицо мужа. «Нравится?» Голос лорда прозвучал мягко. «Хорошая девушка!» Лучшей пары наш сын не нашел бы, я уверен. Твоему отцу она тоже симпатична. Неужели? Его совсем не смущает то, что Тенария не аристократка? Леди Дарлин смотрела на мужа настороженно. По-моему, ничуть, — прищурился лорд Джереми. Твоему отцу всегда нравились сильные личности, поэтому Тенария восхищает его. Недавно он признался, что отказывал мне в твоей руке из чистого любопытства. То есть... Лицо леди Дарлин вытянулось от искреннего удивления. «Ему было интересно, что я буду делать, отступлюсь или нет, и так каждый раз. Ну и папа!» — недоверчиво выдохнула леди. «Если бы у нас была дочь, милая, я поступил бы так же». «Будешь издеваться над женихами внучек?» — фыркнула леди Эмилия. «Кстати, Джейн уже на третьем месяце беременности и сказала по секрету, что будет дочь». Лорд Дарлин радостно улыбнулся. «Еще сказала, что нашей тенарии не хватает изысканности и лоска, и я должна с ней позаниматься», — усмехнулась леди. «А то я сама не вижу. Только сейчас все эти изыски кажутся такой глупостью, что я даже не думаю об этом». Ринни отметила, что тенария слишком сдержанная и холодна. «Женам наших сыновей тоже много чего не хватает. но мы же молчим», — сухо проговорил лорд Дарлин хотя, похоже, зря. Джейн не мешает поменьше тратиться на наряды и украшения, тем более сейчас, и побольше думать о будущем материнстве. Арине нужно учиться держать язык за зубами и стать более сдержанной. «Не горячись, милый», — леди Дарлин отставила чашку и нежно погладила мужа по плечу. «Я обеим невесткам объяснила, что нечего ждать лоска от девушки, которая раньше работала прислугой, И нечего ждать тепла и веселья от той, чей избранник находится в таком состоянии, как Эдвард. Девушки услышали меня и сказали, что все поняли. И если нужна помощь, то всегда рады помочь. Ну, раз так, ладно, не злюсь на них. У меня лучшие невестки, усмехнулся мужчина, накрывая кисть супруги своей большой ладонью. Они и правда лучшие, хоть и не истинные пары, потому что наши сыновья выбирали сердцем. А ты все же потихоньку учи девочку этикету, манерам, и обнови ей гардероб. Я хотела, она отказалась. Сказала, зачем ей красивая и дорогая одежда, если она не снимает форму адепта академии. Тинарии будет тяжело в обществе, а выбора ей судьба уже не оставила. Тина обучалась и этикету, и манерам, и многим предметам вместе с мисс Стрэндж на домашнем обучении. Ей всего лишь не хватает практики но со временем четвертая леди Дарлин тоже станет идеальной леди, обещаю тебе. Тогда я спокоен, а то не хотелось бы услышать или увидеть, как на каком-нибудь официальном мероприятии после разговора нашей тенарии с какой-нибудь леди последняя начнет икать без остановки, уснет посреди бального зала или того хуже у нее неожиданно начнется диарея». Леди Дарлин, не выдержав, тихонько рассмеялась, закрыв лицо узкими ладошками. «А я бы посмотрела на это!» Вдруг с хитрой улыбкой призналась она, открывая лицо. «Иногда наше чопорное общество такое скучное и чересчур высокомерное!» «Эмилия!» Лорд Дарлин сначала шокированно уставился на свою идеальную леди, а потом тоже рассмеялся, особенно довольный тем, что ему хотя бы ненадолго удалось отвлечь жену, От грустных мыслей.